Глава 13. Император Ароэль Астер откидывается на спинку трона, и в его янтарных глазах мелькает опасный блеск. Он не торопится говорить, будто наслаждается нашей неловкостью, или точнее, моей. Демиан по-прежнему держит меня за руку. Его хватка словно говорит, ты никуда от меня не денешься. Откуда только в нем столько уверенности? Организатор отбора? Значит. Медленно тянет император, подбирая слова так, словно в них скрыт тайный смысл. Интересный выбор, сын? Значит, ведьма. Слово «ведьма» звучит из его уст как плевок, от которого у меня внутри все сжимается. Гости снова начинают шептаться, но на этот раз их разговоры звучат приглушенно, словно они боятся, что император услышит их мнение. «Отец!» — Демиан чуть склоняет голову, но в его голосе звучит безграничная самоуверенность. «Это лучший выбор. Судя по ее пылкому темпераменту, она справится с задачей лучше любого из этих». Он бросает взгляд в сторону гостей. «Скучных придворных!» Я слышу, как Рейнар, стоящий рядом с троном, тихо хмыкает. Его темные глаза с мрачным блеском смотрят на меня, словно он оценивает, насколько я пылкая. «Возможно», — наконец произносит император. Его голос звучит, как раскат грома. «Но ты слишком поспешен, Демиан. Ты всегда был таким». «Горячий, как твоя кровь!» Он останавливается и делает паузу, чтобы взглянуть на меня. «А теперь ты приводишь сюда ведьму, чтобы она распоряжалась отбором. Это слишком даже для тебя. Я пытаюсь что-то сказать, хоть как-то оправдаться, но Дэмион опережает меня. Хельга — не просто ведьма, отец». Его голос звучит мягко, но в то же время твердо. Она из рода Блэк. Ее род когда-то служил нашей семье. Разве это не делает ее достойной доверия? «Да, выбор просто идеальный», — вставляет Рейнар, сложив руки на груди. Его саркастичная ухмылка делает его лицо еще более мрачным. «Здесь, я уверен...» И так все будут гореть желанием приворожить нашего обожаемого наследника престола. О, Рейнар!» — прерывает Дэмиан с той же самоуверенной улыбкой. «Ты слишком мне завидуешь. Это уже становится утомительным». «Что вы, ваше венценосное высочество!» — изображает покорный поклон Рейнар. «Я могу лишь восхищаться вами». И, конечно же, поддерживать абсолютно любые ваши идеи. Так что ведьмой больше во дворце, ведьмы меньше, подумаешь? Это мелочи. Я что-то не понимаю: эти двое ненавидят друг друга или, напротив, лучшие друзья. По залу пробегает оскорбленный шепот всех претенденток. Опять этот стрейд, не пойми, что себе позволяет, обозвать нас ведьмами. «Да как он посмел, когда его уже вышлют со двора?» «Что же, очевидно, чтобы не нравиться окружающим, нужно иметь рыжие волосы, либо быть Рейнаром Стрейдом». «Достаточно!» Голос императора рокотом проносится под высокими сводами бальной залы, и все замолкают. «Его взгляд сосредоточен на мне» и я чувствую, как под этим пристальным вниманием у меня начинают подгибаться колени. «Хельга Блэк», — произносит он мое имя, словно пробует его на вкус. «Ты согласна взять на себя такую ответственность?» Я открываю рот, но прежде чем успеваю ответить, Дэмиан снова вмешивается. «Она согласна, отец. Ее молчание — знак почтения, а не сомнений, ну и восхищения, конечно же. «Правда?» — с явным недоверием спрашивает император. Его взгляд прожигает меня насквозь, и я понимаю, что отступать уже некуда. Либо я приму это предложение, либо... «Да, ваше величество», — произношу я, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо, хотя в груди все сжимается от страха. Император смотрит на меня еще несколько секунд, а потом кивает. «Хорошо», — говорит он, и в его голосе я слышу что-то вроде предупреждения. «Но помни, Хельга, если ты будешь поймана за колдовством, тебя казнят». Я киваю, не в силах сказать что-либо еще. Демиан слегка сжимает мою руку, будто давая понять, что я сделала правильный выбор или что выбора у меня просто не было. А следить за тобой я поручаю, конечно же, главе магического патруля, ухмыляется император, тем более, раз он так охотно поддерживает эту затею. А если не уследит, тогда его высекут на главной площади и вышлют в провинцию. «Какая вдохновляющая перспектива!» — изгибает бровь Рейнар. «А я могу отказаться?» «Конечно!» — глухо цедит император, угрожающе опустив подбородок и глядя на Рейнара так, что даже у меня пробегает мороз по коже. «Тогда я, пожалуй, соглашусь», — легко кланяется тот. «Разве могу я отказать нашему великому императору?» «Вот и славно! Рад слышать, что я могу на тебя положиться!» — хмыкает император. Демиан бросает на него раздраженный взгляд, но ничего не отвечает. Он лишь наклоняется ко мне и шепчет на ухо. «Значит, никаких чар, ведьмовка! Не подведи меня!» Я не знаю, что ответить, поэтому просто молчу пытаясь не показать, как сильно у меня дрожат руки. Возвращаясь в толпу, я чувствую на себе взгляды сотен людей. Только теперь к ненависти добавляется любопытство. Но сильнее всего я ощущаю три взгляда. Самоуверенный взгляд Демиана, мрачный и насмешливый взгляд Рейнара и тяжелый, властный взгляд Императора. Кажется, я только что подписала себе приговор. Император медленно кивает, его проницательный взгляд будто проникает в самую глубину моей души. Он делает жест, и зал вновь наполняется шепотом. Я чувствую, как напряжение в воздухе сгущается, словно шторм вот-вот разразится. Очень хорошо! произносит он, и его голос звучит так, будто это Не одобрение, а скорее предупреждение. Но помни, Хельга, ты играешь в опасную игру. В этом дворце доверие нужно заслужить, а предательство карается без колебаний. Его слова отзываются в моей груди ледяным эхом. Взгляд Рейнара не отрывается от меня, и его ухмылка становится еще шире, как у хищника, готового к прыжку. Он явно наслаждается этой ситуацией. Хотя, вообще-то, его положение не намного лучше моего. Ну что, продолжает император. Теперь, когда решение принято, мы можем перейти к делу. Хельга Блэк, ты будешь отвечать за проведение отбора. Убедись, что все пройдет гладко. Недостойные должны быть устранены, а достойные — выявлены. Это задание требует не только силы, но и ума. Надеюсь, ты не разочаруешь нас. Император поднимается с трона, и его фигура, высокая и величественная, кажется еще более внушительной. Он бросает последний взгляд на меня, полный скрытого смысла а потом разворачивается и уходит, оставляя меня под пристальными взглядами остальных. «Что же, уверен, будет весело», — говорит Рейнар, подходя ближе. «Магичить будешь прямо сейчас или чуть позже. Ты предупреждай, не стесняйся». «Спасибо за заботу», — поворачиваюсь я и отвечаю таким же саркастичным тоном. «Но разве вы не любите сюрпризы, милорд?» Просто обожаю! Рейнар улыбается, но в его улыбке нет тепла. Бальный зал вновь наполняется голом разговоров. Вот только среди них все меньше слышится ведьма и околдовала. И все больше познакомиться, узнать и откуда. Кажется, мнение местной знати обо мне очень быстро меняется. А их желание прибить меня гаснет. И каждому из них просто нестерпимо хочется познакомиться с императорской свахой поближе и засвидетельствовать ей свое почтение. И мне становится все страшнее. Вот это я попала.